У него вошло в привычку в разговоре громко выкрикивать слова. От нервозности, из необходимости выплеснуть впечатления, от которых ему, не преуспевшему в каком-либо искусстве, надо было хоть как-то избавиться, как авиатору от бомб, сбрасывающему их куда попало, даже если его слова никого не трогали, и тем паче в свете, где они падали на удачу, где слушали его из снобизма по привычке, и, поскольку он тиранил аудиторию, можно даже сказать, еще и подневольно, из страха. К тому же на бульварах его выступление призвано было продемонстрировать презрение к окружающим, так что голос он не понижал и с пути не сворачивал. И поскольку его голос резал слух, речь его обращала на себя внимание, а главные люди оборачивались, ибо до них доходил смысл его фраз «они могли принять нас за пораженцев». Я обратил на это внимание господина де Шарлю и тем очень его развеселил. — Согласитесь, это было бы довольно забавно, — ответил он. — В конечном счете, — воскликнул он тут же, — никогда неизвестно, не станет ли кто-нибудь из нас предметом завтрашней хроники происшествий, а почему бы, собственно, не расстрелять меня в венсенских рвах. Венсен, предшествующая Версалю, резиденция французских монархов неподалеку от Парижа. Замок был впоследствии использован в качестве тюрьмы. Нечто подобное случилось с моим двоюродным дедушкой, герцогом Энгиенским. Герцог Энгиенский, 1717. 72 -й 1804 -й, луи Луи-Антуан-Анри, принц, последний представитель дома Конде, что еще раз подчеркивает исключительное благородство барона, внучатого его племянника. Расстрелян по приказу Наполеона, по ложному доносу о заговоре. Убийство вызвало бурю негодования в европейских салонах. Жажда пустить благородную кровь, сводит с ума чернь. Последняя выказывает в этом большую разборчивость, чем львы. Вы знаете, для этих животных, чтобы броситься на госпожу Вердурен, достаточно ссадины на ее носу. На том, что в моей молодости называли пятачком. И он принялся хохотать во всю глотку, словно мы были одни в гостиной. Иногда я замечал... что приближение господина де Шарлю исторгает из сумрака каких-то подозрительных типов, скапливающихся в некотором удалении. И я спрашивал себя, не доставлю ли я ему большего удовольствия, предоставив самому себе, или же мне следует сопровождать его и дальше. Так, встретив старика, склонного к частым эпилептическим припадкам, и поняв, Из непоследовательности поведения последнего, что, кажется, приступ неминуем, мы спрашиваем себя, нуждается ли он в нашем обществе, как возможном подспорье, или, скорее, мы опасны ему, как свидетели, от которых он хотел бы скрыть свою болезнь, так что одно наше присутствие, быть может, тогда как полный покой помог бы устранить затруднения, приближает подучию. но некоторая вероятность события, о котором неизвестно, состоится оно или нет, выявляется с помощью кругов, которые человек сам описывает, словно пьяный. В случае же господина де Шарлю эти многочисленные расходящиеся кругами обстоятельства предзнаменование вероятного инцидент, хотя я не был уверен, стремится он к нему или опасается, что мое присутствие помешает ему состояться, были какой-то хитроумной мизансценой. Они включили в действие не самого барона, шествовавшего прямо, но целый круг статистов. Кажется, он все-таки предпочитал избегать столкновений. И увлек меня за собой в поперечную улицу, где было еще темнее, чем на бульваре. Но, тем не менее, и там на нас постоянно сыпались, если только не к нему они сбегались, солдаты всех армий и наций, приток юношей, возместивший в утешение господину де Шарлю отток мужчин на передовую, образовавший пневматическую пустоту в Париже в первые дни мобилизации.